Глава третья. Венус купил, писал Беклемишев Петру из Италии. В Риме ставит ее за велика. Ничем не разница от флорентийской, медической славной, но еще лучше. У незнаемых людей попалось. Нашли, как рыли, фундамент для нового дома. Две тысячи лет в земле пролежало. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников, опасаюсь о выпуске. Однако она уже вашего величества». Петр через своего поверенного Саву Рогузинского и кардинала Оттабани вел переговоры с папой Климентом XI, добиваясь разрешения вывести купленную статую в Россию. Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру, наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено. Господин капитан, писал Петру Ягужинскому, лучшую статую Венус отправить из Ливорну сухим путем до Инсбрука, а толь Дунаем водою до Вены с нарочным провожатым, и в Венеб адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделать в Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем. А от Кракова можно отправить паки водою. По морям и рекам, через горы и равнины, города и пустыни... И, наконец, через русские бедные селения, дремучие леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из вечного города в новорожденный городок Петербург. Когда она благополучно прибыла, царь, как не хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которую он так долго ждал и о которой так много слышал, все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летнем саду. Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие новоманерные суда подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитому берега сваем с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из лодок, подымались по лесенке в среднюю галерею, где при огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась снарядная толпа. Кавалеры в цветных, шелковых и бархатных кафтанах, треуголках, шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками — В пышных пирамидальных с неестественно роскошными буклями, черных, белокурых, реже пудренных париках, дамы в широчайших круглых юбках, на китовом усе, рабронах, на самый последний версальский манер, с длинными шелепами, шлейфами, с румянами и мушками на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые из грубого солдатского сукна военные мундиры, даже матросские шкиперские куртки и пахнущие дегтем смазные сапоги и кожаные триухи голландских корабельщиков.